Немковский. Это зависит лишь от состава экспедиции. Все участники должны появиться за границами Индии периодитами. А если все будут держать язык за зубами, опасности не будет слишком велика. Движение на извечных путях паломников столь значительно, что пройти незамеченным тут не трудно. А там, где нет дорог, несколько хорошо вооружённых, уверенных в своих силах людей могут ничего не бояться. Уpandeta до вас арманы и свои люди во многих местах в Средней Азии. Он взял на себя роль проводника экспедиции. И нам надо будет ехать через горы? спросил боцман. Да, и притом ещё через какие? Боцман опечалился и тяжело вздохнул. Твоё предложение, Ян, полнейшее сумабродство, спокойно сказал Вельмовский. Не возражаю. Ну что стоит вся наша жизнь без таких сумасбродств. Мне совсем не нужно золото, однако я должен сдержать слово данное брату. А кроме того, раз исследователи этих территорий не были столь же безумны, как я, во время экспедиции мы, возможно, отчутимся в местах, где даже не ступала нога белого человека. Это меня особенно привлекает, и я готов пойти на самый большой риск. Возволнованный томик не спускал глаз со Смуги. Он встал и обратился к отцу. Конечно, экспедиция чрезвычайно опасна, и ты, папа, и боцман не можете принять в ней участие, но мне русские власти ничего не сделают. И я выехал из Польши вполне легально. Ты, папа, на меня не обижайся, но я иду с дядей Смугой. Видя, я всегда мечтал участвовать в такой великолепной экспедиции, Вильмовский задумался, потом посмотрел сыну прямо в глаза. Я не могу тебе запретить, Томик. На твоём месте я поступил бы так же. Обрадованный молодой человек бросился на шею Кацу, обнимал его и целовал. Боцман снова приложился к рюмке рома. Горы и притом высокие. Ну да чёрт с ними. Нероятно, придётся кое-кого смазать по башке. Я тоже иду с вами. Когда же мы отправляемся? спросил он и весело засмеялся. Значит, осталось только установить срок, когда мы отправимся в путь, отозвался Вельмовский. Как, папа? Ты и в самом деле пойдёшь с нами в эту сумасбродную экспедицию? воскликнул удивлённый Томик. Если не считать Пандита Давасрмана, Я буду единственным разумным человеком во всей вашей экспедиции. Думаю, что именно в этом качестве и пригожусь вам, ответил Вельмовский с серьёзным выражением на лице. Когда мы отправляемся, Ян? Завтра на рассвете, если вы не очень устали, ответил Смуга. Значит, завтра, согласился Вельмовский. Разрешите мне поднять тост за успех сумасбродной экспедиции. was клекнул боцман, наполняя рюмки ромом. Глава 15. Подозрительная свадьба. Путешественники были до крайности взволнованы опасным приключением Томика, и поэтому, когда под вечер они очутились в небольшом уютном ущелье, то решили остановиться на ночлег. Летома касауродили в палатке удобную постель, так как он стал жаловаться на боли в пояснице. Меня немного потрепало, но завтра я наверняка буду чувствовать себя лучше, успокаивал Томок товарищи. Скажите, боцман, вы не смогли бы сделать мне массаж? С охотой, браток, я могу даже держать пара на бутылку рома. Что после морского массажа ты будешь отлично танцевать на киргизской свадьбе. Пожалуйста, займитесь томиком боцман, а мы тем временем приведём в порядок багаж и приготовим ужин. После таких тревогнений полезно будет съесть что-нибудь горячее на сон грядущий, сказал Вельмовский. Друзья вышли из палатки, Томик удобно уселся на постели. Раздевайся, кабраток, потребовал моряк. Зачем Я себе так хорошо чувствую, возразил Томик. Но ведь ты же хотел, чтобы я сделал тебе массаж. Это был только предлог, чтобы побыть с вами наедине. А вот хитреец, к чёрту массаж. Давай-ка глотнём по рюмчке рома. Только на этот раз не увиливай, потому что ром великолепное лекарство от ушибов. За твоё здоровье, браток. Спасибо, бурцман. Томак глотнул немного рома, но сморщился и отставил рюмку. "Вероятно, ты хотел поговорить о винтовках, завёрнутых в ковры", спросил Марёк. "Сдаётся мне, что англичане хотят преподнести русским сюрприз на Помирье, раз переправляют оружие через границу. Ой, горе, что там будет, когда поморские бандиты получат современные винтовки?" многа купеческих караванов не дойдёт до цели. Не нравится мне такое лицемерие, ответил Томок. Англичане без всякого созрения совести вооружают разбойников, лишь бы сеять беспорядки во владениях соседа. А сколько честных людей погибнет от пуль, выпущенных из этих винтовок. Твоя правда, браток. Одно утешение, что своими бандитскими нападениями на помере Наиб Назар не раз досадит верным слугам царя-батюшки. Если бы так было в самом деле, я поสายю что пострадают лишь мирные жители и купеческие караваны. Разбойники не очень охотно вмешиваются в политику. Может это так, согласился боцман. Что же нам однако делать? Видимо, пандит Давасрман обязался переправить оружие через границу. За что англичане позволили Смуги организовать экспедицию на пограничной территории? И всё же мы не должны помогать разбойникам. Ты прав, сказал боцман. Может быть, рассказать об этих винтовках твоему отцу и Смуге? Нет, боцман, мы не можем требовать от Смуги другого отношения к Пандиту Дабасэрману. Лучше всего никому ничего не говорить. Мне пришла в голову одна идея. Мы с вами вытащим потихуньку винтовки, а на их место положим камни. Ничего не стоит твоя идея. Помирские бандиты обязательно захотят проверить содержимое вьюков, прежде чем возьмут их у нас. Достаточно будет одному из них всадить в коры лапу, как всё сразу раскроется. Ах, и так плохо, и так нехорошо, опечалился Томок. Но мы всё же не имеем права помогать кому-либо проливать невинную кровь. Боцман уселся на постели рядом со своим юным другом, молча выпил три рюмки рома, закурил трубку и сказал: "Может быть, нам удастся что-нибудь сделать. Ложись-ка спать". Ежился на боль в пояснице. Завтра тоже скажись больным. Если мы останемся в лагере вдвоём, то сумеем порядком досадить и разбойникам, и англичанам. Что вы придумали? Скажу потом, а теперь ложись спать, так как у меня есть ещё срочное дело. Боцман вышел из палатки, подошёл к Вильмовскому и смуге, которые осматривали вьюки и сбрую лошадей. Я сделал Тому ку массаж, но парень всё ещё чувствует себя плоховато. думаю, что ему следует отдохнуть и не садиться в седло по крайней мере ещё день-мог, сообщил боцман, притворяясь очень озабоченным. Вот бедняга. Я сейчас подойду к нему, сказал Вельмозский. Подожди с этим Андреем. Когда я выходил из палатки, он засыпал. Не могли бы мы завтра провести целый день здесь и отдохнуть хорошенько? Это бы очень пригодилось Томмику. Пандит Давасрман: Будьте добры, подойдите к нам вместе с Садирхаджой, позвал Смуга. В чём дело, Саги? встревоженно спросил Пандит Давасрман. Неужели молодой Саги почувствовал себя хуже? Вот именно, жалуется на боли в пояснице, ответил Смуга. Можем ли мы позволить себе завтра однодневную передышку, когда мы должны встретиться с Наибназаром? Сейчас прикинем, Саги. Свадебный поезд будет проезжать через холм Купцов в пятницу днём. Сегодня у нас вторник. Отсюда до холма Купцов можно дойти за полтора дня. Значит, времени у нас хватит, и мы можем предоставить молодому Сагибу необходимый отдых. А как по-твоему, Садир Хаджа, мы успеем? спросил Вельмовский. Если Аллах будет милостив, успеем, ответил Канджут. Надо надеяться, что твой Аллах будет милостив к нам. Итак, завтра отдых, решил Смуга. Кивнув головой, боцман подозвал к себе Садир Хаджу. Вдвоём они вышли из лагеря, убедившись, что их никто не может подслушать. Боцман спросил: "Тебе очень нравится моя винтовка?" "Это зачарованное ружьё из ругового. Ты и орла не подстрелил", сагиб ответил Садир Хаджа. "Ты знал, что я промахнусь", и пошутил надо мной, позволив выстрелить три раза. Ты хотел бы получить эту винтовку, а? Садир Хаджав взглянул на боцмана, пытаясь угадать, к чему он клонит. Послушай, браток, я дам тебе свою винтовку, если завтра с утра ты уговоришь белых сагибов пойти поохотиться на горных козлов. У меня слюнки текут при одном воспоминании о свежем мясе. Что ты думаешь о моём предложении? Искушал моряк. Орёл парит во облаках. А горные козлы и косули скачут высоко в горах, охотиться на них непросто. Я и не требую, чтобы ты обязательно убил козла. Белые они бы сделали это сами. Ты должен только уговорить их пойти на охоту. А если они не захотят, позови их, и они охотно пойдут. Помни, однако, моё условие: все люди должны принять участие в охоте. По дороге я нигде не видел козлов. Опечалился Садир Хаджа. Не будь дураком, браток. Разве необходимо видеть козлов, чтобы устроить охоту на них? заявил боцман. Ты на каждом постое расстилаешь коврик и бьёшь лбом о землю. Так попроси сегодня Аллаха, чтобы он тебе помог. Хороший совет, благородный Сагиб. Видно, это кисмет. Если Аллах будет милостив, я получу твою ружьё. Твоя правда. Ты разумный человек. Когда ты дашь мне ружьё, я хочу его испытать на охоте. Пусть будет по-твоему. Старая лиса. Я дам тебе винтовку перед самой охотой. Согласен? Ты сказал благородный Сагиб. Вечером участники экспедиции навестили Томыка, заботливо справляясь о его здоровье. Молодой человек притворно стонал, жаловался на боли в пояснице и украдкой подмигивал боцману. Садир Хаджа перед тем, как пойти спать, долго молился на своём коврике. Он часто бил поклоны, как видно, о чём-то прося милосердного Аллаха. Ночь прошла спокойно. Утром Путешественники довольно рано проснулись. Услышав крики конджутов, они были взволнованы известием, что Садир Хаджа заметил пасущихся неподалёке диких памирских баранов. "Гульджа! Я видел десятки крупных гульджа, среди них были и молодые", взволнованно кричал Садир Хаджа, показывая рукой на вершину горы. "Я видел их, вон там. Минуту назад они скрылись за скалами". А это в самом деле были гульджа? С любопытством спросил Вельмовский. Огромные кривые рога гульджи я различиу на самой далёкой вершине, уверял Садир-хаджа. Здесь их легко окружить, пропасти помешают им бежать. Я хорошо знаю эту местность. Ян, у нас сегодня отдых. Не устроить ли нам небольшую прогулку, чтобы хоть увидеть редких поморских баранов? предложил Вельмовский, который, как всякий зверолов, чрезвычайно интересовался всеми видами фауны. Не знаю, самим ли мы подойти к ним. Горные бараны отличаются необыкновенной чуткостью, они ловко сбираются по горным склонам, ответил Смуга. Однако увидеть их в естественных условиях весьма любопытно. Сагиб, обещай Дастур Махмеду Али, и он устроит облаво, а я буду вашим проводником. К обеду мы получим мясо гульджи, лихорадочно говорил Садир Хаджа. Как вы думаете, пандит Давасрман, можем ли мы требовать от людей дополнительных трудов? обратился Вельмовский к индийцу. Я не хотел бы вызвать их неудовольствие. Все очень устали, и следовало бы дать им отдых. Мои люди привыкли к утомительным маршам, верховая езда для них равносильна отдыху. Мы можем устроить охоту на баранов, ответил пандит Давасрман. Люди Махмуда Али и солдаты Сагиба, пандита Давасрмана, устроят облаву. Они направят гульджа прямо на нас, вмешался Садир Хаджа. Все мы не можем идти на охоту, ведь кроме Томыка ещё кто-то должен остаться в лагере, заметил Бельмовский. Я останусь с Томыком, вызвался боцман, молча прислушивавшийся к беседе. Мне надоело лазить по горам. Я предпочитаю предоставить это удовольствие вам и баранам. Услышав это, все расхохотались, начали подготовку к охоте. Садир Хаджа подошёл к боцману и выжидательно остановился рядом с ним. Ждёшь, как чёрт ждёт грешную душу. Пойдём. Ты честно заработал своё ружьё, буркнул боцман, потрепав Канджута по плечу. Надеюсь, до квечера вы вернётесь. Скорее две группы охотников ушли, подперев руками бока, боцман внимательно следил за ними взглядом, пока они не скрылись за поворотом ущелья. Маряк подождал ещё немного, выкурил трубку и только после этого направился в палатку Томика. Вставай-ка, браток, быстрее, нам предстоит уйма работы, воскликнул боцман. Тяжёлую работу они закончили только под вечер. Томок порядком устал, но очень рад был проделанному. Вернулся в палатку и по щеки медленно уснул. Маряк ещё раз проверил, хорошо ли связаны вьюки со свадебными подарками Наиб Назару. Потом, покуривая трубку, уселся следить за супом, варившимся в походном котле, подвешенном над костром на треножнике. Голоса охотников, возвращавшихся с охоты, послышались в ущелье лишь поздно вечером. Злые и усталые, они вернулись в лагерь. "Что же вы повесили насы?" весело встретил их боцман. "Ах, я вижу, вы ничего не добыли к ужину. Не беда, я приготовил вам вкусный суп. Садир Хаджата скал нас по горам целый день, но мы даже бараний рогов не видели". расхохотался Вельмовский. А как тут Томик, боцман? Он почти совсем здоров. Выхлебал полную миску супа. Вчера я беспокоился о нём, ведь он даже рюмку рома не хотел выпить. Это хорошо, что он не подражает тебе хоть в этом. Он уже спит? А то как же? Я спел ему колыбельную, чтобы он скорее заснул. А у вас-то я вижу, была славная прогулочка. На вашем месте я бы всыпал Садир-хадже его счастье, что он не соблазнил меня стадом баранов. Бараны были, благородный господин, честное слово, были утром, видно, алах не хотел, чтобы мы их нашли. Жаль, что завтра уезжать отсюда. Может быть, завтра нам посчастливилось бы, помешался Садир-хаджа, не выпуская из рук подаренной винтовки. Перестаньте наконец болтать об этих баранах. Недовольно отозвалась смуга. Садир Хаджани, несмотря на усталость, был в превосходном настроении. Он ел за троих и болтал больше всех, ежеминутно, радостно улыбаясь. Кан Джуд ласково проводил ладонью по блестящему стволу винтовки. Это обратило внимание Пандита Давасрмана, привыкшего следить за всем, что происходит во время путешествия. Покуривая трубку, он искоса наблюдал за оживлённо беседующим магометанином. Чему это он так радуется? думал Пандит Давасрман. Сагиб Босман одолжил ему винтовку для охоты, но он не спешит её вернуть. Неужели Босман подарил её Садир Хадже? Это очень подозрительно. За что он отдал ему винтовку? Не за то же, что тот таскал нас по горам. Понит до да вас Армансилих взглядом, то за боцманом, то за садир Хаджой, под влиянием какой-то мысленный быстро встал и подошёл к ьюкам, предназначенным для Наиб Назара. Быстро всадил руку в один из них, облегчённо вздохнул, нащупал холодный ствол винтовки. Как видно, о старею Потому что меня преследуют навязчивые мысли, прошептал он про себя. Успокоившись, Пандит давас арман исчез с палатки. Спустя 2 дня перед самым рассветом караван после длительного ночного марша подошёл к границе Памира. Садир Хаджа как каким-то шестым чувством вёл караван по бездорожью, иногда он останавливался на короткий момент, чтобы посмотреть на звёзды, блестевшие на небе, или на крутые вершины гор. темневшее на горизонте. Прежде чем солнце показалось на небе, караван скрылся среди скал на самой границе. Здесь мы будем ждать Наиб Назара, сказал Садир Хаджа, соскакивая с седла. Далеко ли ещё до холма купцов? спросил Смуга. Утром ты увидишь его, Сагиб, как на ладони, ответил Садир Хаджа. Можно несколько распустить подпруги у лошадей, но юков снимать нельзя. Наиб Назар Приедет только к полудню. Нельзя заставлять вьючных животных стоять с грузом на спине столько времени, возразил Смуга. Лошадям надо хорошо отдохнуть, ведь мы ещё сегодня отправимся в дальнейший путь. Смуга и Пандит Давасрман стали тихо совещаться и подозвали у Даджалака. Ты ориентируешься, где мы сейчас находимся? спросил Пандит Давасрман. Так точно, шепнул солдат. Мы уже здесь бывали. К северу отсюда на расстоянии около 200 м находится холм Купцов. До границы Китайского Туркестана отсюда не более 30 км. Превосходно, Джалак. Хорошо ли ты помнишь нашу прежнюю дорогу в Хотан? Так точно, помню. Отлично. Кто знает, не придётся ли нам разделиться на две группы? Если да, то ты поведёшь одну из них. Ая, вторую. Слушаюсь. Теперь с ними вьюки с нашей лошади. Держи их наготове, чтобы в случае необходимости можно было опять быстро навьючить. Думаю, что русские патрули находятся где-нибудь вблизи. Верховым лошадям надо слегка распустить подпруги, но не расстёглять их. Я и Сагибы будем по очереди стоять на страже. Слушаюсь, тихо ответил Удаджалак. Притаившись среди голых скал, путешественники с радостью встретили солнце, показавшееся из-за горных вершин. Было очень холодно. Пласкогорье и долины Помера расположены на высоте около 4000 м над уровнем моря, поэтому даже во время короткого лета, которое там длится лишь 3 месяца, разница в температуре дня и ночи весьма ощутима. Когда совсем рассвело, пандид Дабасрман провёл белых путешественников на край каменных осыпей, чтобы определить своё положение. Укрывшись за обломками скал, путешественники внимательно слушали его пояснения. "Холм с пологими склонами, который виднеется прямо перед нами это холм купцов. Именно здесь Саиб Назар часто устраивал засады на караваны. направлявшиеся из китайского Туркестана в Индию. Жиллак Наибназара находится на расстоянии около 2 км к востоку от холма. Свадебный поезд подаёт с запада. Здесь он задержится на короткий отдых. Отец невесты даст нам сигнал. Мы присоединимся к поезду, который направится к дому Наибназара. Оттуда мы вместе со свадебными гостями поедем к границе китайского Туркестана. Наиб-Назар нам покажет, где безопаснее всего перейти границу. Мы не должны встретиться в Туркестане с особыми трудностями, так как русские ведут с китайцами оживлённую торговлю. Русский паспорт молодого Сагиба облегчит нам путешествие. Но теперь мы должны быть настороже, чтобы русские не застали нас врасплох. Шикар с мугой молодой Сагиб останутся здесь, где мы стоим сейчас. Сагиб Бельмовский и я будем наблюдать за пограничной полосой на юге а сагиб боцман будет присматривать за садир хаджой и его людьми в случае опасности надо прежде всего навьючить лошадей солнце начало припекать томах достал бинокль он лёг на плоский камень и стал тщательно осматривать окрестности вокруг холма купцов простиралась зелёная равнина в каменных осыпях резвили сурки Их весёлые беззаботные игры не прекращались ни на минуту, и только выставленные ими часовые стояли на холмиках, чтобы сразу предостеречь сородичей, если появится опасность. Раскопанные норы сурков свидетельствовали о частых визитах гималайских медведей, которые летом спускаются сюда с гималайских гор и тибетского нагорья в поисках обильной пищи. Летом на помере можно часто встретить медведей, которые раскапывают норы сурков или ловят в речках рыбу, ловко выбрасывая её лапами на берег. Томка рассматривала равнину в бинокль, иногда в поле зрения попадалась стая волков, крадущаяся лисица или парящий над норами сурков хищный орёл. Спустя час, как было условно Томик разбудил дремлавшую Смугу и передал ему бинокль. С часовым запрещалось говорить, поэтому Томик ульёгся на гладком камне и смежил веки. Господи, ему не хотелось. Он с тревогой думал о скорой встрече с Наибназаром. Если разбойники узнают правду, то нам не издоbrowать, думал он. Может быть, разумнее было бы рассказать обо всём папе и Смуге? Но ведь Смуга может рассердиться. Нет. Лучше ничего не говорить, а самому держать ухо востро, дай босвану тоже. Придек к такому выводу, Томах стал думать о Сале. Он сразу же забыл о Наиб Назаре, в винтовках и золоте, спрятанном в горах Алтынтак. Спустя 3 часа Удаджалак принёс им обед. "Вы, благородные сагибы, ничего подозрительного не заметили?" спросил он. "Я видел только сурков, волков и лисицу". Шутливо ответил Томик: "Это значит, что поблизости нет людей", заметил у Даджала. "Через час мы станем навьючивать лошадей, и, в случае удачи, завтра перейдём границу китайского Туркестана", добавил Смуга, принимаясь за еду. Прошло ещё около 2 часов. Теперь Смуга стал ежеминутно высовывать голову из-за обломка скалы, чтобы получше разглядеть биногаль западную часть равнины. Некоторое время спустя он Подал Томику бинокль и сказал: "Едут, взгляни, и сейчас же сообщи нашим. Пусть не забудут подтянуть подпруги. Поспеши, пожалуйста. Теперь каждая минута промедления может обречь всю нашу экспедицию на неудачу". Томик посмотрел в бинокль. С запада приближалась кавалькада всадников и караван вьючных животных. Между горбами верблюдов мерно колыхались большие тюки. Томок вернул бинокль Смуге и, прячась за скалами, побежал к лагерю. Канджуды, которые вынудили вьючных мулов лечь на землю, так и не сняв с них вьюку, теперь быстро и энергично подняли усталых животных на ноги. Белые путешественники, желавшие сохранить силы лошадей, теперь навьючивали их и подтягивали под пруги. Не прошло и получаса, как индийцы во главе су У даджалакам свернули весь лагерь и стояли у лошадей, держа их под устьцы. Вельмовский томик и боцман приблизились к Смуге, стоявшему на часах. "Они скоро пойдут", сообщил Смуга. "И судя по всему, становится на отдых между нами и холмом купцу. Всё у нас готово". "Да, мы можем двинуться в любую минуту", ответил Вельмовский. Помните, что надо надвинуть шапки на глаза и скрыть бороды в тулупах при достёрок смуга. Вскоре около холма купцов показался свадебный кортеж. Впереди на верблюде, покрытом толстым цветным войлочным ковром, сидела укутанная в меха с паранжой на голове девушка, как видно невеста. Два всадника ехали по обеим сторонам верблюда, держа его под уздцы. У второго верблюда на спине была разобранная юрта, в которую после свадьбы следовало поселиться молодой паре. Другие верблюды и лошади были навьючены домашним имуществом и прочим скарбом. Караван замыкали киргизы, гнавшие перед собой быков и коров. Свадебный поезд остановился, не доезжая до вершины холма. Старый киргиз один из тех, который поддерживал под узцы верблюда невесты соскочил с лошади, сняв с головы меховую шапку, он трижды вытер белым платком пот со лба. Увидев этот знак, пандит Дабасерман поднялся на обломок скалы и помахал белым платком над головой. Георгий опять сел в седло. Свадебный поезд стал медленно приближаться к каменной осыпи. По коням Мы присоединяемся к каравану отдал команду Смуга. Тем временем киргизский караван подошёл к скалам. Скрытые за ними путешественники вышли из-за скал. Удатжалак вместе со своими людьми и пятью вьючными лошадьми присоединился к верблюдам свадебного поезда. Наши путешественники, и люди Садир Хаджи, ехали рядом с мулами, навьюченными свёрнутыми в тюки коврами. Увидев нескольких низкорослых приземистых киргизов, сопровождавших невесту, Босман пришёл в хорошее настроение. Во время своих раздумий среди каменных осыпи он так же, как и Томок, испытывал чувство тревоги перед скорой встречей с Наиб-Назаром. Теперь он посмеивался над своими прежними опасениями, что могло ему угрожать со стороны горсточки не слишком сильных, спокойных киргизов. если они даже заметят, что их обманули, то и